Глава 25 Алена 9 июня 219 года 540 Эй, проснись! Громкий голос за моей дверью и грохот по ней явно сапогом вырывают меня из сладкого сна, в котором зайцев в белом пушистом новогоднем костюме кролика нес меня на руках к алтарю, украшенному елочными ветками с блестящими гирляндами и разноцветными шарами. Пришлось проснуться. Ну вот Теперь не знаю, чем закончилась эта новогодятина. Интересно, что я ответила у алтаря? Да или нет? Подскочив с кровати, быстро натягиваю джинсы, кроссовки, темную майку и легкую курточку. Выглядываю в окно. Туман. Как неожиданно. Думаю, я иронично улыбаясь. Хм, а где туман, там и сырость, так что куртка не помешает. Тем более, что во внутренний карман следует поместить моего Васечку. Он уже привык путешествовать со мной, причем или за пазухой, или во внутренних карманах. Ведет себя тихо, не колется, спит себе в тепле. Бросаю в рюкзачок свою волшебную книгу, планшет, айфон и косметичку, а потом замираю, глядя на сковородку: Стоит или не стоит брать ее с собой? Весит она прилично, так что таскать ее в рюкзаке то еще удовольствие. Нет, а если они меня там запрут и не захотят выпускать? В таком случае я должна брать с собой все необходимое, даже этот магически наполненный кусок чугуна. Я все-таки надеюсь, что сделала из сковородки полноценный щит. Запихиваю рюкзак и этот предмет магического назначения. Рюкзак, нервно скрипнув шлейками, значительно приобрел в весе. Но это ничего, главное, что я вооружена. Ну, будем надеяться, что это так. Чтобы соответствовать образу городской куклы, быстро подкрашиваю глаза и губы. и щеки, хлопая ресницами. Одним словом, вживаюсь в образ. Хм, ну вот. Кто теперь заподозрит в моей башке наличие хоть одной опасной или вообще здравой мысли? Наскоро перехватив кофе с круассаном, бодро марширую по двору вслед за парнями, которые, подойдя к микроавтобусу, не спеша залазят в его пассажирский салон. «Садись на заднее сиденье, угрюмо указывает мне один из них. «И никого из нас не трогай». «Нужны вы мне», — язвительно шеплю я и сажусь на указанное мне место. Автомобиль трогается и, переваливаясь на кочках, углубляется по проселочной дороге куда-то в скопление холмов и тумана. «Не выспалась», — догадывается тот самый Влад, которому у меня собирались созвать. Он садится на одно сиденье впереди меня и, развернувшись ко мне лицом, подмигивает задорно. Такие у нас порядки. Чуть свет так на работу. Привыкнешь. А вы не очень-то на шахтеров похожи, замечаю я, на парней. Действительно, в моем представлении они должны носить жуткие телогрейки, тяжелые сапоги, а на головах каски с фонарями. Но парни одеты в рубашки, вполне даже чистые, наглаженные, а поверх кожаные модные курточки, брюки со стрелками или джинсы совсем без дыр а на ногах вполне себе щеголеватые туфли. «Какие из них шахтеры!» «Не всем же землю ковырять!» — заискивающе улыбается Влад. «Там у нас полно чистой работы. Вот, например, Стас у нас начальник лаборатории», показывает он на сидящего впереди блондинистого парня. Коля и Митя контролируют отгрузку готового продукта. «Я слежу за рукой Влада, и оказывается, что вчера мой багаж любезно доставил в мою комнату Митя. Сейчас он лишь косо глянул в мою сторону и отвернулся». Оля же вообще никак не отреагировал на представление мне его персоны, уткнувшись в свой планшет. Он там что-то тыщет пальцем и пролистывает цветные картинки. «А я Влад», — продолжает мой разговорчивый собеседник. «Я контролирую работу техники». «То есть ты технарь?» — тихо спрашиваю я. «Надо уже как-то ставить точки над «и». Раскалывать их пора. Мне ведь дали именно такое задание. Но, боюсь, правду мне никто не скажет». ну, не совсем». — запинается Влад. — Я работаю как инженер, но я не техномаг, если ты об этом. — Тогда почему мне нельзя вас трогать? — уже шепотом спрашиваю я, доверительно склоняясь к парню. — Да так, на всякий случай. — смущенно трет нос мой хитрый собеседник. — Мы ведь работаем с энергетическими кристаллами райса. Знаешь, что это? Я вспоминаю, что лет 50 назад, после небольшого землетрясения в северном районе государства, грунт вздыбился, являя на свет до этого скрытые под землей скальные породы, образуя эти холмы. Как только стихия успокоилась, в те места ринулись многочисленные исследовательские экспедиции, которые открыли новые ресурсы. Название «Энергетические кристаллы Райса» мне было известно, поэтому я согласно киваю Владу. «Название слышала, и помню, по телеку говорили, что применяются они в двигателях технотранспорта». «Вот, правильно». А это значит, что энергия кристаллов основана на аналогичных магических потоках, которые содержит техномагия. Они полярны твоему. Так что никто не знает, как поведет себя твоя магия в контакте с нами, пропитанными энергией Рейса. Прикольно. Отвечаю я, глупо хлопая ресницами, типа показывая, что пытаюсь переварить информацию, но это у меня получается с трудом. А сама при этом думаю, что врет он все. И есть среди них неосушенные технори с низким процентом силы. Уж очень они меня опасаются. Но заострять сейчас на этом внимании не хочу. Надо их раскрутить на информацию. А можно мне дотронуться до кристалла? Интересно же, а что будет? Дотронешься, — отзывается блондин с переднего сидения, даже не обернувшись ко мне. Влад, завезешь ее ко мне в лабораторию? Да, я устрою тебе экскурсию. Хочешь? С милой улыбкой начинающего соблазнителя обещает мне собеседник. «Вот она, ситуация, когда я могу просить чего угодно, и он в лепешку расшибется, чтобы мне угодить. Он ведь уже получил задание влюбить меня в себя. Может воспользоваться и начать капризничать?» «Ну-ну, начни», — слышу я вторжение в мои мысли недремлющего техномагического майора. «А что, где еще найду такого поклонника, который будет готов исполнить все мои желания?» — размышляю я спецом, чтобы позлить Зайцева. «У тебя уже есть тот, кто терпит твои капризы», — сообщает мне он. «Это кто еще кого терпит?» — мысленно возмущаюсь я. «Сначала я провожу тебя в медицинский корпус, а потом через три 4 часа зайду за тобой, и мы прогуляемся заодно пообедаем. Окей?» — строит радужные планы Влад. Я соглашаюсь и даже мило отвечаю на его улыбку. «Пусть думает, что ему удастся соблазнить меня». Тем временем наш микроавтобус, до этого петлявший по серпантину грунтовой дорожки между покрытых зелеными зарослями холмов, выезжает на огромную асфальтированную площадь перед внушительным зданием в пять этажей, которое сконструировано кажется из одного глянцевого голубого стекла. Это что и есть шахта? Нервный смешок срывается с моих губ, когда я отмечаю себе, что это здание весьма смахивает на собор Парижской богоматери. Мы с тем только отличием, что оно не такое высокое и все состоит из стекла и металла. Прям сказочный замок. Слабо проступающие сквозь туман солнечные лучи, отражаясь от гладкой поверхности здания, отбрасывают на площадь блики разнообразных форм и оттенков. Какая красота! Я невольно засматриваюсь на эту фантастическую картину, открыв рот. Красиво, правда? заметив мою реакцию, спрашивает Влад. Очень, соглашаюсь я. Автомобиль останавливается на парковке, и мы выбираемся из него, ступая прямо в радугу. Насладиться гулянием по разноцветному туману мне не удается, поскольку парни, не теряя времени, шустро направляются ко входу. Я стараюсь не отстать от них. Внутри здания впечатляет не меньше, чем снаружи. Высокий потолок в фойе в три или даже в четыре этажа поддерживают изящные ограненые колонны, образующие куполообразные своды, и их грани вычерчивают замысловатые узоры, соединяясь и переплетаясь где-то наверху. Я задираю голову и засматриваюсь на это чудо архитектурно-дизайнерской мысли. Шагаю вслед за парнями, когда слышу резкий вопль впереди. Эй, магичка, блядь! Смотри, куда прешь. Влад, контролируй ее! Я опускаю глаза и вижу, что парни шарахаются от меня в разные стороны, а я почти упираюсь в турникеты пропускного пункта. Ой! глупо хлопаю ресницами. Извините. Извините, млять, возмущается Стас. Влад, защитный костюм на нее надень! командует он моему потенциальному соблазнителю. Алена, тот указывает мне на проход в стороне турникетов, где я замечаю группу охранников в синей камуфляжной форме. Пройди здесь. Следую в указанном направлении. Охранники расступаются, пропуская меня. Интересно, даже обыскивать не будут? А вдруг у меня оружие? В виде ежика и сковородки. Улыбаюсь мило и слышу, что они передают кому-то по рации «прибыло». Ага, значит, ждут меня тут и уже подготовились. А готова ли я? Снова делаю разяватый вид и оглядываюсь. После турникетов мы попадаем на небольшую круглую площадку, от которой лучами отходят шесть коридоров, таких же стеклянных, светлых и просторных. В памяти всплывает прочитанная в детстве книга о Снежной королеве. Там на картинках был изображен ее ледяной дворец, и интерьер административного здания шахты мне сейчас напоминает то сказочное жилище ледяной ведьмы. «Зайцев, прием! Зайцев, ты меня слышишь?» — решаю я мысленно связаться со своей группой поддержки в лице «Слышу, Волкова? «Очень хорошо тебя слышу. Хорошо бы еще и увидеть то, что видишь ты», — отвечает мне он. Включаю видео для него и следую за Владом, который ведет меня в вглубь здания. Я останавливаю свой взгляд на каждом ответвлении, давая возможность Алексею рассмотреть внутреннее строение здания. Но подозреваю, что не интерьер его интересует. Его интересуют живые существа внутри. Навстречу нам попадаются довольно прилично одетые служащие, и на них никакого оружия не навешено, что, видимо, разочаровывает майора разведчика потому что иногда я слышу в его мыслях неприличные словечки типа «херня какая». Останавливаю взгляд на табличках, что развешаны на стенах, в коридоре и на дверях. Расшифровать их инфографику я не могу, как не тружусь. Что может обозначать, например, знак с двумя кругами в виде яиц? Может быть, коридор раздвояется? Согласно с Зайцевым, хрень какая-то. Единственное, что удается опознать, это пиктограммы, изображающие туалеты, а также те, что предупреждают об опасности вхождения в данное помещение, череп и кости, как на пиратском флаге. На десятой минуте углубления в здание понимаю, что заблужусь здесь без проводника. Слишком много поворотов, слишком много перекрестков и развилок, а больше всего настораживает, что Влад имеет пластиковую ключ-карту, встроенную в браслет на его руке. Мне же никто такого ключа не выдал. Да, выбраться отсюда будет значительно труднее, чем проникнуть сюда. «Вот мы и пришли», — радостно сообщает мне Влад, открывая очередную хромированную дверь в очередной корпус. «Дальше сама. Просто иди прямо и уткнешься в стол регистраторши. А мне пора на работу. Зайду за тобой. Никуда не уходи, а то заблудишься». Он одаривает меня соблазнительной на его взгляд улыбкой, и я отвечаю такой же. «Ну, во всяком случае, надеюсь, что такой же. А что, шпион я или нет?» А шпионы и не такие, они скрывают настоящие эмоции за маской милой улыбки. Вот и я, пристранив мурашек страха, делаю непринужденный вид. И почему я не залезла под свою кровать и не затихарилась там? Нахрена я сюда поперлась вообще? А, да, вспомнила. Все из-за него, из-за Зайцева, чтоб его. Ловлю себе на мысли, что мне зарази приятно иметь рядом кого-то, на кого можно скинуть вину за свой не очень обдуманный поступок. Служащие медкорпуса принимают меня радушно. С виду кажется доброжелательно. Понимаю, что они уже предупреждены о моем появлении, когда, даже не спросив, кто я, передо мной кладут медицинский костюм и отправляют в гардеробную переодеваться. Я повинуюсь. Натягиваю униформу, комбинезон, который покрывает все моё тело. Только вот Васечка почему-то не хочет залазить ко мне за пазуху на этот раз. Он недовольно фыркает и шкребёт лапками по ткани. «Что такое, хороший мой?» удивленно смотрю на него. Не нравится костюмчик. Не наш фасон». В его взгляде маленьких бусинок проскальзывает беспокойство. «Или мне показалось?» Ёжик скалит зубки и снова царапает ткань комбеза, сопротивляясь моим попыткам запихнуть его внутрь. «Что-то тут не так». «Может, этот костюм блокирует магию?» — предполагает Зайцев. «Васька чувствует блокиратор. У него есть защита от принудительного отключения». «Ну и что мне делать? Не надевать?» А на начешу затылок. «Надевай. Вариантов нет». «Ваську в рюкзак посади». «Лёш, а если этот блокиратор заблокирует мне связь с тобой?» Расстроенно опускаюсь на лавочку у стены. «Попробуй. Посмотрим, услышу ли я тебя». Отзывается Зайцев. После недолгих экспериментов с комбинезоном и его шлемом-шапкой выясняется, что в этой самой шапке Зайцев меня не слышит. А без шапки мы все еще можем общаться мысленно. «Мне нельзя шапку надевать», констатирую я. «Хреново» отвечает Зайцев. Попробуй придумать повод какой-нибудь. Ну, не знаю, типа, нет воздуха, дышать нечем. Или даже не знаю, но не надевай шапку, Алена. Да я и сама не хочу терять связь с Алексеем. Он хоть и вредный, но свой. Я задумываюсь на минуту и вдруг понимаю. Я же избалованная городская фифа, причем не замужняя, а в активном, так сказать, поиске. Поэтому слежу за своей внешностью со скрупулезностью фанатички. Отлично. Это то, что надо. «Будем капризничать!» Становлюсь к зеркалу, начиная вымудрять жутко высокую и замысловатую прическу, на которую ни один шлем не налезет. Оставшись довольно и содеянным, подхватываю свой рюкзак и выхожу из гардеробной. На попытке персонала нахлобучить на меня шапку, я закатываю скандал в стиле «Звезда в истерике». Они отступают. Вот и хорошо, вот и славно. «Ну, где наши больные?» Нетерпеливо спрашивая я, всем видом демонстрируя, что готова к труду на благо Отечества. Попутно замечаю, что у персонала совсем другие комбинезоны, хотя с виду довольно похожи. Итак, вывод: они хотят блокировать мою магию, а когда я буду беззащитна, попытаются подложить меня под Влада. Хм, что-то не сходится. Комбеста будет мешать? Ну, в смысле Владу нужен будет доступ к моему телу, а я все упакованная с ног до головы. Да, Алёшка. Мысленно смеется Зайцев. Владу с тобой будет сложно. «Ну а зачем тогда этот комбез?» Задаюсь вопросом, нервно стягивая с руки комбезную перчатку, потому как моя рука – проводник моей магии. «К тому же, если я тут больных лечить собираюсь, то в этом блокираторе я максимум, что могу сделать пациенту, так это клизму». Слышу, как Зайцев мысленно хохочет, а потом серьезно мне так... «Солнце мое, соберись, не нервничай». «Значит, мне для лечения больных ты там. Походу, посмотрим, что они затеяли». Тем временем выделенная мне медсестра-ассистент набирает в охапку все необходимое для обхода больных и ведет меня в палаты. Как выясняется, практика доктора в шахтах ограничивается вправлением вывихнутых суставов, сращиванием сломанных конечностей и залечиванием всевозможных порезов и рваных ран. Замечаю, что рабочие в основном простые люди и осушенные техномаги, многие из которых от моей медицинской помощи отказались, узнав, что я маг. Боятся, видимо, а еще не надеются на то, что не полностью осушены. «Что ж, я не настаиваю. Их желание. А у меня здесь другие задачи, более сложные, чем вправление конечностей». Так в трудах и заботах проходит несколько часов. Близится время обеда. Уже следуем на пункт регистрации больных, когда нам навстречу выезжает кровать-каталка с очередным покалеченным, которую толкает здоровенный медбрат. Мы с медсестрой прижимаемся к стенке, давая место для проезда транспорту. Провожаю взглядом каталку и широкую спину амбала, заметив бурые подтеки крови на простынях потерпевшего. А сама думаю, фасад-то красивый, а вот что там внутри тоннелей? Техника безопасности тут вообще существует? Но спрашивать об этом некого и некогда, поэтому продолжаем движение на выход. Влад уже ждет меня у стойки регистратора. Я пытаюсь ему улыбнуться в ответ на его тридцатидвушный оскал. «Ну что, как успехи?» — спрашивает он. А почему без маски? Улыбка его становится искусственной, а в глазах зажигается огонь беспокойства. Не налазит, нагло отвечаю я. И вот же он мне ничего сделать не может, ему опасно до меня дотрагиваться. Это явно его злит, хоть он и пытается держать на лице уже в три раза сокращенную улыбку. Ну что, идем? Ты обещал мне экскурсию? Надуваю я губы. Да, конечно, отвечает он, но опасливо косится на мои руки без перчаток. Снова длинные аркадные коридоры, повороты, переходы, но теперь уже мы спускаемся по лестницам куда-то, как мне кажется, в подвальное помещение. Освещение там такое же яркое, как и наверху, но стены здесь, без сомнения, цементные, и я уже чувствую, что мы где-то ниже ватерлинии. Беспокойство снова охватывает меня. Не хочу я идти в подвал. Я вообще подземелья не люблю. Ведь даже ребенку известно, что именно в подземельях творится всякое непотребство. Куда мы идем? Стараюсь сохранить бодрость в голосе, но он предательски дрожит. В лабораторию. Спокойно и кажется, с усмешкой отвечает Влад. Ты же хотела потрогать кристаллы? Не думала, что ваша лаборатория находится в подвале. Недовольно шеплю я, нервно оглядываясь. У нас три лаборатории, сообщает мне мой экскурсовод, а я чувствую в его голосе тайное удовольствие от того, что он уже почувствовал в моем оттенке страха. Но парень все-таки решает продолжить объяснение. Одна из них находится на нижнем ярусе. Мы туда и идем. В ней проходит первый отбор ресурсов. Проверив качество продукта, определяем дальнейшую его транспортировку. Сразу в отгрузку, как первый сорт, или же как высший сорт, направляем на дальнейшее исследование в лабораторию на первом этаже. Ясно. А третья лаборатория чем занимается? Интересуюсь я, замечая, что чем дальше вглубь коридора мы продвигаемся, тем яственнее слышится шум от работающих механизмов и машин, видимо, орудующих в самой шахте. Третья лаборатория находится на четвертом этаже здания, и там специалисты охраняют кристаллы, годные для сверхчувствительных техноаппаратов, таких как лазерные медицинские и хирургические приспособления. Но тебе это не интересно, наверное. Ты ведь лечишь магией, а не аппаратами. Там делают артефакты, предполагаю я. Нет, ну что ты. Торопится разубедить меня мой не очень честный собеседник. Кристаллы же не содержат магию, а для артефактов ведь нужен поток. Говорит он, а потом радостно улыбается. «Ну, вот мы и пришли!» Останавливаемся у широкой двустворчатой хромированной двери, а Влад, достав из кармана пластиковую ключ-карту, прикладывает ее к датчику, расположенному на небольшом блоке замка. «Ну вот, Алешка, ты и попалась!» Укоряя я себя, понимая, что такую дверь мне в жизни не открыть, если вдруг они запрут меня здесь. «Закричать и убежать?» «Даже не знаю!» «Реально, если так прикинуть, обычная девушка бы не испугалась!» «Будь она не в курсе затеваемого этими бандитами злодейства, но я-то знаю, что они собираются со мной сделать». «Ох, святые небеса, помогите мне, если вы меня слышите!» «Слышим, слышим!» отвечает мне небеса голосом Зайцева. «О, Всевышний, где ты сейчас?» деланно благоговейно, обращаюсь я к своему ментальному собеседнику. «На холме, прямо над шахтой, бабочек ловлю. Очень интересные, кстати, экземпляры попадаются». Тонному увлеченного энтомолога вещает мне этот майор-ботаник. Отличное занятие для Всевышнего. Иронизируя я, ступаю вслед за Владом в просторное помещение со стеллажами, на которых стоят стеклянные коробки с образцами кристаллических пород разнообразных форм и расцветок. Пока я тут мир спасаю, ты там развлекаешься с бабочками? Зайцев, не стыдно тебе? Мне тут сейчас запрут в лаборатории на самом нижнем ярусе шахт. Герой-разведчик Волкова. Отставить панику. «Всевышний рядом с тобой. И рядом с тобой твоя команда. Павел Островский с ребятами здесь в долине палаточный лагерь обосновали под видом туристов». Откликается Зайцев, пытаясь меня приободрить. «Они перехватывают разговоры, и, если что, я тебя предупрежу об опасности. Ты, главное, разговори их там. Задавай больше вопросов. И даже хорошо, что ты где-то в подвале, потому что наверху сегодня может быть жарко». Не успеваю уточнить у Зайцева насчет этого самого жарка, когда, преодолев пространство между стеллажами, упираемся в длинный рабочий стол со всевозможными приспособлениями и аппаратами. Я оглядываюсь. Вдоль стены здесь установлены различных размеров сканирующие машины, по виду напоминающие медицинские томографы. Навстречу нам выходит Стас, облаченный в комбез по типу моего, но явно не такого же. «Почему без маски и перчаток?» Сразу задает он вопрос, мрачно оглядывая меня. «А мне что-то угрожает? Что-то может свалиться мне на голову или брызнуть кислотой в лицо? Зачем маска-то?» Удивляюсь я, наглоплялись на парней, застывших в полном офигении. «Ну а что вы хотели?» «Да, я такая». «Я могу впиться с занозой в любую задницу. Вот даже Зайцев подтвердит, если вы его спросите». «Я могу испортить все ваши планы просто потому, что я такая. И меня аж прет от того, что я заноза и вредина. Вот только меня интересует все-таки». Зачем вы меня в костюм блокиратора запихнуть хотите? Так что, есть тут что-то ядовитое? Тогда почему вы не надеваете шлем маски? Невозмутимо продолжаю я, оглядывая их с ног до головы. Парни довольно переглядываются и оставляют мои вопросы без ответов. Ладно, пойдем, покажу кристаллы. Мура предлагает Стас, видимо, сообразив, что спорить со мной бесполезно. Я пожимаю плечами и разочарованно вздыхаю. Ответов я не получила. А жаль. Следую за парнем к той части стола, где расставлены штативы с колбами и всяческие химические прибамбасы. Вот, это энергетический кристалл Райса первого класса, то есть чистый, без примесей других пород. Указывает стас на небольшой размером с теннисный мяч рубиновый искрящийся камень, лежащий на стеклянной чаше. Можешь дотронуться? Я подхожу и разглядываю блестяшку. Если бы я была любительницей украшений, пришла бы в восторг от яркого переливающегося блеска и игры света в гранях камня. Но я прагматик. Меня сейчас интересуют его свойства. Осторожно подношу палец к предмету, не чувствуя отторжения и присутствия полярной магии. А даже если бы и был технопоток, мне ведь ничего не грозит от соприкосновения с ним. Решительно утыкаю подушечку пальца в гладкую грань кристалла. Он реагирует мгновенно. В его рубиновом цвете появляются белые прожилки, и постепенно он бледнеет. И это я еще поток свой не направила на него в полную силу. А так, тонкую ленточку провела. Прикольно. Значит, я его подавляю, а мой поток может его уничтожить совсем. Интересненько. Алешка, повтори эксперимент. Тут же отзывается в моей голове голос Зайцева. Я убираю руку от теперь уже мутно-бледно-розового камня. Жду несколько секунд. Он не темнеет, не восстанавливается. «А можно еще какой-нибудь потрогать?» Поворачиваюсь я к наблюдавшим за моими действиями парням. Вид их меня забавляет. Они в ужасе. Таких больших глаз у представителей мужского пола я еще не видела, но их напряженные ошарашенные лица выражают сейчас, кроме удивления, еще и угрюмую угрозу. Этот почему-то посветлел и уже не блестит. А мне нравилось, как блестел. Невозмутимо жалуюсь я и оглядываю стол, ища глазами еще образцы для эксперимента. Может, этот кристалл был бракованный? Дайте посмотреть качественный. Стас нервно передергивает плечами, мрачно глядя на меня, а потом хватает испорченный мной камень и помещает его в сканер. Нажимает старт и смотрит на экран встроенного в аппарат монитора. Его брови лезут вверх, когда он пару минут вчитывается в текст с цифрами. Влад в это время нервно переступает с ноги на ногу и, как мне кажется, уже готов сделать ноги. Меня разбирает смех. «Ну что, парнишка, уже точно не решишься заключить меня в объятия?» «Волкова, я только что перекрестился», — сообщает мне Зайцев. «Ты сейчас выпила или нейтрализовала энергетический кристалл Техно. Это пипец. Никогда такого не случалось. Волкова, ты... ты... помогите мне небеса!» Блять! чуть слышно шепчет Стас, поворачивается ко мне и строго приказывает. «Стой здесь, ничего не трогай!» принесу другие образцы. Я пожимаю плечами и согласно киваю, а потом поворачиваюсь к Владу. У того нервы сдают, и он, пятясь к выходу, мямлит что-то, чуть заикаясь. «Пойду пока что, проверю технику», указывает он пальцем куда-то за свою спину. «Испугался горе-соблазнитель», мысленно ехидничаю я. «А то», вторит мне Зайцев, «с тобой, Волкова, связываться смертельно опасно». «Я уже на себе проверил, и не раз. Как ты кристалл выпила? Как это получилось? Что ты почувствовала? Может, силы прибавилось, или...» «Ничего и не почувствовала, и ничего не прибавилось», — отвечая. я. «И сиськи не выросли, не надейся!» «А мне твои такие, как есть, очень нравятся», — Хочет в ответ майор. «Я вообще-то про внутреннее состояние спрашивал». «Мне кажется, не выпила я кристалл, а просто убила его энергетику», — задумываюсь я. «А ты покопайся в голове этого лабораторного хлыща. Послушай, какие выводы он сделал». Стас возвращается ко мне, неся контейнер с разноцветными образцами кристаллической породы. «Вот», — озабоченно говорит он, ставя свою ношу на стол. «Давай по порядку». Он выкладывает на стеклянную подставку камни, упорядочивая их по цвету радуги, начиная от ярко-рубинового, заканчивая темно-синим. А я потихоньку вплетаю свои ленты потока в его мысли. Обычный кристалл она убила, но есть шанс, что более качественные выдержат ее или даже начнут впитывать магию. Посмотрим. Она, кажется, ни о чем не догадывается. А если она не одна такая? «И если есть еще магия, которая способна нейтрализовать техноэнергию, тогда пипец, наше оружие будет бесполезным металлоломом, блять!» «Пробуй!» — командует Стас. «Начинай от этого Рубинового, а потом все по порядку!» «Зайцев, ты слышал, что я прочла в мозгу Стаса?» — мысленно спрашивая я моего ментального собеседника. «Да, Лёшка, продолжай, я все документирую», — отвечает он. Не теряя времени, я следую приказу Стаса и дотрагиваюсь до разложенных передо мною камней. Надо менять план. Нельзя выпускать эту магичку, пока мы не проведем опыты, думает Стас, наблюдая за мной. Влад, трус, блядь, сбежал уже, хоть бы догадался охрану сюда позвать. Казимирович говнюк не разобрался и прислал нам эту дуру. Она может помешать всем нашим планам. Вникая в мысли Стаса, я заинтересованно разглядываю кристаллы и прикасаюсь к ним, вплетая легкую ленту своего потока. Когда перехожу к ярко-фиолетовому, замечаю, что на мое прикосновение он отзывается чуть слышным потрескиванием. Но он не отторгает меня, а наоборот хочет притянуть мою ленту потока, обволакивая ее своим энергетическим полем. Я дергиваю руку. А вдруг этот камень способен выпить меня? Или нет? Так, еще раз. И сосредоточься на ощущениях. Говорю я себе. Ощущение странное, но я вдруг понимаю, что этот образец не ослабляет мой поток, а хочет объединиться с ним. Времени на выяснение результата такого объединения у меня сейчас нет. Меня ждут остальные кристаллы более голубого оттенка. Дотрагиваюсь до следующего и чувствую, как он притягивает меня еще сильнее и, кажется, что укрепляет мою ленту. Ух ты! Синие камни. Точно, в моей книге было про синий камень ну это уже кое-что проясняет то есть я возьму укрепляющую мою магию камень и в бой ой ой какой нахрен бой мамочки алёшка не смей вступать с ними в конфликт мысли орёт мне мои зайцев следуй легенде что ты ничего не знаешь и не подозреваешь слышишь меня а если что начнется спрячься где-нибудь и не высовывайся а лучше уйди в прошлое эдик уже загрузил в твою книгу возможные координаты перехода поняла «Да, Лёшечкин, поняла». Вздыхаю я, а сама думаю о том, что мне придется пройти весь путь, что описала книга. Её предсказание не изменить. Перехожу к последнему камню. Он темно синего цвета, и кажется, что внутри него от моего прикосновения начинает бушевать буря. Но, может быть, это всего лишь оптический обман зрения? Игра света?» Тепло, исходящее из недр кристалла, тонкой струей вливается в меня. Я чувствую его, оно проникает в мою грудь, в мой поток и бежит по артериям. Да, это мой камень. Он чувствует меня и начинает пульсировать синхронно стуку моего сердца. А можно мне вот этот камушек взять себе? Он такой красивый! Восторженно улыбаюсь я, спрашивая Стаса. Да ради бога! Отвечает он, занятый сканированием испорченных мной еще недавно бывших рубиновыми кристаллов. Его не интересуют те, что не реагировали на меня, меняясь в цвете. Я радостно сжимаю в руке синий камень, внутри которого буря наращивает мощность. Тороплюсь мысленно успокоить его. Подожди, родной, мы сейчас в состоянии ожидания, не время еще на активные действия. Кажется, кристалл послушно утихомиривает свою энергию и засыпает. Алешка, еще раз про этот синий камень. Обозначь свои ощущения и вывод. взволнованно просит Зайцев. Я мысленно повторяю все, что почувствовала, когда взяла его в руки, при этом оборачиваясь на шум открывающейся двери лаборатории. То, что я вижу, совсем мне не нравится. Между стеллажами гордо и уверенно шагает Загорцев, рядом с ним двое охранников и один работник медкорпуса. «Здравствуйте!» Нервно хихикнув, приветствуя я эту пугающую меня делегацию. «У нас тут довольно интересный слу слово... Робка начинает Стас, указывая на сканирующий аппарат, в котором сейчас находится убитый мной рубиновый камень. «Мне уже доложили!» Грозным голосом перебивает его Загорцев и жестом дает команду охранникам схватить меня. «Я не сопротивляюсь. Мне кажется, что сопротивление в данном случае абсолютно бесполезно. Что я сделаю против этих громил? А начни я магичить, тут и их оружие может пойти в ход. А я жить хочу. Прям очень!» Единственное, что позволяю себе, это сообщить Зайцеву о том, что его шпиона взяли. «Зайцев, кажется, мне хана», — мысленно паникую я, когда охранники хватают меня за руки. «Зотов, в колее раствор», — командует Загорцев. «Что происходит? Что вы делаете?» — задаю я вообще бессмысленные вопросы. Но имею же я право знать, что они со мной делают. Хотя, кто мне правду-то скажет?» Работник медкорпуса молча ловко всаживает мне иглу в запястье, и через пару минут я, возмущаюсь произволом в отношении меня любимой, чувствую, что ноги становятся ватными и уже не держат. Зато меня крепко держат представители охраны. «Несите ее в четвертый бокс!» Голос Загорцева теперь звучит словно из старинного радиоприемника, глухо, отдаленно и с помехами. Чувствую, что меня подняли на руки и несут. Если они думают, что я полностью отключилась, то они сильно ошибаются. Тело я почти не чувствую, но все слышу и соображаю. Глаза предпочитаю держать закрытыми. Вдруг, если эта их сыворотка должна была усыпить меня, тогда пусть думают, что я сплю. В руке я все еще сжимаю синий кристалл. Я его чувствую. Слегка нервничаю по поводу того, что мой рюкзак был снят с моего плеча, и сейчас в нем копаются охранники. «Что там у нее в рюкзаке?» — спрашивает Загорцев. «Ерунда какая-то», — отвечает мужской голос. «Книга, планшет, телефон, сковорода, игрушка ежик, помады всякие. Короче, девище барахло». «Сковорода?» — удивляется главарь. «Дай посмотрю». Шуршание, шаги, я мягко покачиваюсь на чьих-то крепких руках. «Она больная, что ли?» — спрашивает Стас. «Нахрена и сковорода?» «Не знаю», — задумывается Загорцев. Обычная сковорода. Потом просканируем ее на магию. Ладно, оставьте ее вещи с ней. Телефон и планшет заберем. М -м -м, книгу тоже, чтобы в прошлое не сбежало. Слышу лязг железных засовов, звон ключей, копошение с замком и скрип открываемых металлических поворот или дверей. Сюда ее клади. Стас, запри дверь. Может, не надо ее тут оставлять напротив ящера? Он взбесится, когда учует живое существо, говорит один из мужчин. «Зато она, когда очухается, будет сидеть смирно», — грозно отвечает главарь. «Зотов, пришли лаборантов, чтобы кровь на анализ взяли у этой девки. Результаты мне сразу скинь». «Времени уже совсем нет, чтобы еще и с ней разбираться». Блять, Казимирыч только к вечеру появится, а тут хлопот не в проворот». Дальнейший его монолог растаял где-то в глубине коридора. «Я лежу, пошевелиться не могу». «Зайцев, меня чем-то укололи. Тело не слушается». Чувствую лишь кристалл в руке. Книгу у меня забрали. Но я все равно ее воспользоваться бы не смогла. Алешка, без паники. Ты где-то в подвале заперта? Слышу мысленный, взволнованный голос Алексея. Да, кажется. Вот там и оставайся. Это даже хорошо, что ты под замком. Целее будешь. Ну ты офигел? Возмущаюсь я, а потом вспоминаю, что должна сообщить ему о том, что сказал Загорцев. Казимирыча ждут к вечеру. Это значит, что магистр Сорж уже в пути, и появится тут собственной персоной. А вот и ладушки, радуется Зайцев. Когда все будут в сборе, можно будет брать их тепленькими. Что, прям сегодня? Растерянно спрашиваю я. А как же назначенная дата, четвертый день молодого месяца? Ага, давай подождем, пока не подготовятся. Ехидничает техномайор. Нитуш, внезапность залог победы. А ты, Алёшка, оставайся там в подвале. Не выходи, потом, когда все закончится, я тебя найду. Что закончится? Не врубаюсь я пытаясь напрячься и ощутить свое тело. оно не ощущается. Единственное, чем могу шевелить- это мыслями в голове и кистью правой руки, в которой зажат синий кристалл. Мы начнем захват сегодня. Вот они удивятся. Ты лучше меня удиви. «Расколдуй меня от этой общей анестезии!» — ворчу я. «Волкова, вот ты вроде соображаешь, а иногда...» «Ладно, говоришь, что руку с камнем чувствуешь. Так активируй его. Посмотрим, может, он тебя исцелит. Экспериментатель и изобретатор!» Обзываюсь я на Зайцева, а сама уже понимаю, в его словах есть разумное зерно. И поскольку других способов спасения от недвижимости придумать не могу, начинаю потихоньку пускать ленты потока в заветный камушек. Это дается мне с трудом, но уже через пару минут я чувствую, что он проснулся и засверкал в моей руке, распространяя ореолом волшебный голубой свет. Вслед за потеплевшей кистью своей руки ощущаю легкое покалывание в локте, далее в плече, и вот уже тепло разливается по всему телу. Я пытаюсь встать, но это оказывается не так просто. Тело еще не слушается, но пошевелить руками уже могу. Первое, что приходит в голову, это что нужно снять этот блокирующий комбез. Эта мысль оказывается весьма здравой, потому что я, кое-как разодрав молнию на груди, делаю глубокий вдох. А мой поток магии, высвободившись из тисков, до этого сковывающих его, вырывается фонтаном лент над моим телом. «Фух!» — облегченно вздыхаю я. «Получилось!» Теперь нужно избавиться от вещества, отравляющего мой организм. Но мне, как доктору, это пара пустяков. Еще несколько минут, и вот я уже сижу на том, что называется нарыв в темнице. Да-да, меня заперли в подвале, в камере с железной решетчатой дверью. Я, блядь, арестант теперь. Зайцев, чтоб тебя! Из-за тебя всё!